12. Никто не сказал мне, где я буду ночевать и на что жить, пока не устроюсь. По окончании приёма Джоанна с великолепно разыгранным смущением предложила мне остановиться пока у неё на съёмной квартире, И я в рамках мимикрии раздумывал, достойно ли барону принять приглашение нетитулованной особы. Но тут мой волокти коснулся некто, по виду дворянский, и с удивительной смесью важности и почтительности в голосе попросил проследовать за ним в гостевой флигель дворца. Джоанну тоже. И я понял, что на днях, может быть завтра, мне предстоит ещё одна аудиенция у императора. Догадывался и о том, что мне деликатно, но настойчиво сватают Джоанну. Причина была прозрачна, как вакуум. Перестань дергаться, лунатик, женись, остепенись, научись получать удовольствие от того, что тебе дано здесь и сейчас. Имей здоровые мечты, а о нездоровых забудь. Они потому и нездоровы, что вредны. Нас разместили в разных покоях, находящихся поблизости друг от друга. Не с умыслом ли? Ну, в общем, если бы я захотел, но я попросту лёг спать и проспал до утра. А утром, вообразил спросония, что я на лунной базе, но не понимал, почему мне так тяжело. Неужели рухнула крыша купола и давит, мешая дышать? Продрал глаза и вспомнил. На мою грудную клетку давила её собственная тяжесть. Явился лакей, неся бритвенные принадлежности. такими лезвиями снимали щетину наши отдалённые пращуры. Бродобреев в императорском дворце бароном не полагалось скобли себя сам, чай не принц. Локи предупредил, чтобы я никуда не отлучался. Я осторожно выскоблил свою физиономию, ухитрившись не порезаться, и стал ждать. По счастью, сантехника в моих покоях оказалась достаточно традиционной, хоть и богато украшенной. Мне не пришлось звать консультанта, чтобы понять, как что работает. Через полчаса другой лакей принёс лёгкий завтрак, а ещё через час третий лакей попросил меня следовать за ним. Мы прошли мимо покоев Жуанны, и мне стало ясно, что она не приглашена. Дальнейший путь извиливал неожиданными поворотами и смахивал на лабиринт. Из ярко освещённых залов мы попадали в мрачные коридоры, где не хватало только прикованных скелетов. Оттуда путь лежал через совсем уж диковинные помещения, а назначений которых я не смог догадаться, а один зал был сплошь облицован металлическими панелями разных оттенков и выглядел как начищенная кастрюля изнутри. Здесь Локи осветил вокруг себя фонариком и изнеぞшёл до комментария. Редкие металлы сканди, рутений, диспрозий и прочие. Для чего императору понадобилось украшать дворец такой бессмыслицей, неясно. Впрочем, наверное, не ему, а его предкам. Я понял лишь одно: меня ведут таким путём, где я не встречу никого из придворных. Надо думать, император пожелал дать мне тайную аудиенцию. От инфоса понятно, во дворце не спрячешься, зато можно скрыться хотя бы от некоторых людей. Но к императору ли мы держим путь? Оказалось к нему, зря я беспокоился. Император принял меня в тире. Ещё на подходе я услышал громкие бабах и заставил себя поверить, что меня ведут не на расстрел. Когда я вошёл, а лакей удалился, Рудольф III рассматривал лежащее перед ним на массивном столе древнее крупнокалиберное ружьё и потирал ключицу. В шагах в сорокоть от него качались на проволоке клочья мишени. "Сильно бьёт, с удовлетворением сказал император. Настоящий бельгийский слонобой XX век. Не желаете ли попробовать, барон? Ваше императорское величество любит архаичное оружие", спросил я. "Любит, любит". И оставьте титулования. Мы же здесь вдвоём, сколько можно вам говорить? Называйте меня попросту государем. Итак, не желаете ли попробовать? Хм, я не умею, сознался я. Не учился в кого стрелять, ну не. Разве я сказал, что надо стрелять в кого-то? Достаточно и мишени. Дворянин, особенно титулованный, должен обучиться владению оружием. Упражняйтесь. Он отложил в сторону тяжёлое ружьё и привёл в действие цепной конвейер, увешанный всевозможными портативными орудиями для сокращения жизни себе подобных. Для начала попробуйте арбалет. Смотрите, как просто он заряжается. Я опираюсь ногой, тяну рычаг, накладываю стрелу и готово. Ну, арбалет был тяжёл, как любой предмет на этой тяжёлой планете. Как бы сама собой сменилась мишень, теперь это был волосатый зверь с длинной мордой, свирепыми клыками и мощным плечевым поясом. Если я что-нибудь понимаю в земной фауне, дикий кабан. Там, где полагалось быть сердцу зверя, помещался белый кружок. Тяжёлый арбалет ходил у меня в руках, мушка никак не ложилась в прорезь прицельной планки, а белый кружок его все качался в стороне. Но когда руки начали дрожать от усилий, я всё же нажал на спуск, не надеясь попасть даже в зверя, не то что поразить его сердце. Отдача была чувствительной. Стрела ушла. "Ого", воскликнул император. "Прямо в сердце. Поздравляю, вы не такой плохой стрелок, каким хотите казаться, барон. Выстрел не блестящий, но очень хороший". Стрела торчала на краю белого кружка. Случайность, пробормотал я. Проверим. Попробуйте ещё раз. Теперь из этого. Конвейер поехал, и император снял с него богато инкрустированную охотничью аркебузу. Я с любопытством смотрел, как он засыпает в дуло порох, заталкивает пыш и пулю, сыплет порох на полку и специальным ключом заводит колесцовый замок. «Валяйте, барон!» Нажатие на спусковой крючок вызвало целый сноп, искр, порох на полке вспыхнул, и я мог бы поклясться, что за те полсекунды, что он горел, я опять потерял линию прицеливания. Однако в белом кружке на силуэте кабана появилась пробоина, вновь ближе к краю, чем к центру. Я положил аркибузу и потер ключицу. «Валяйте, барон!» Третий выстрел из армейской винтовки тысячелетней давности вышел чуть менее удачным, я лишь оцарапал кабанье сердце. По результатам стрельбы из пистолета оказалось хуже, чем из длинноствольного оружия, но гораздо лучше, чем я мог предположить. "Тренируйтесь", сказал мне император. "Случайностей не бывает, у вас природный талант". Я мог бы рассказать ему Какие бывают случайности, особенно на Луне вне базы, где они, как правило, гибельны, но предпочёл промолчать. Людям нравится оставлять за собой последнее слово, а император тоже человек. Как не уважить человека в императоре? Напольные часы, сработанные, наверное, где-то в промежутке между Столетней и Тридцатилетней войнами, вдруг захрап Пели, в них открылась дверца, из нее выдвинулся всадник, топчущий конскими копытами поверженного змея, и одиннадцать раз ткнул копьем несчастные присмыкающиеся. Каждое тыканье сопровождалось ударом в гонг. Видимо, утомившись, всадник убрался за дверцу, чтобы добить рептилию в следующий раз. Дверца в часах захлопнулась, зато приоткрылась входная дверь, и в тир просунулся нос лакея. Ваше величество, прошелестел он, император вздохнул. Пора. А впрочем, сегодня без меня, крикнул он лакею, и тот убрался. Знали бы вы, до чего порой утомительно быть императором, пожаловался он мне. Сколько дел мне приходится переделать за день, и 2/3 из них совершенно пустые. Абсолютная монархия состоит не из одних только преимуществ барон. Вам придётся ощутить это на себе в малом масштабе. В своём поместье вы поймёте, каково быть разумным господином и справедливым судьёй, надеждой и опорой вассалов. Счастье или несчастье ваших дворян будут зависеть от вас. Не распускайте их, но и не тираньте попусту. Держитесь золотой середины. Ваша спутница поможет вам. Вы ведь намереваетесь взять её с собой. На такой вопрос монарху можно было ответить только утвердительно. Император благосклонно кивнул. Я сохранил за вами место моего ретро-библиотекаря. Не менее 100 дней в году вы будете проводить на службе, остальным же временем вольны распоряжаться по своему разумению. Теперь спрашивайте, разрешил он. Я вижу, у вас накопилось немало вопросов. Тут он был прав. Но какой вопрос уместно задать императору? Конечно, не тот, ответ на который я мог бы получить в ретро-библиотеке, у Джоанны или кого-нибудь еще. И не тот, который мог бы вызвать подозрения у инфоса. Но не насторожится ли он, если я обойду стороной главные вопросы? И я спросил, каким образом на земле возник существующий ныне строй? «Обыкновенным», — ответил Рудольф Третий. Народ сам так захотел и возвёл на трон моего предка Гилберта I. Не знаю, было ли это спасением для планеты, но наверняка пошло ей на пользу. Оставить землю в прежнем состоянии было уже невозможно. Колонизация галактики не решала проблем с народонаселением и была признана ошибочной. Любая модификация капитализма вела лишь к бездумному расточению природных богатств земли. Надо было спасать то, что ещё осталось, пока могущественные корпорации не втянули народы в последнюю войну за остатки ресурсов. Любая разновидность социализма не имела шансов распространиться на всю планету и в состязании с капитализмом вела себя не лучше его. Где же выход? Лишь в разумной тирании, превратившейся со временем в встроенную систему. в ограничении рождаемости и разумном управлении планетой. Что же вас удивляет? Удивляет не то слово. Рассказать ему, как мы на Луне ждали, что Земля вспомнит о нас. С этим ожиданием жили, старели и уходили в небытие целые поколения. Я почувствовал, как во мне вновь вскипает ярость. Но с момента моего приземления я малость поумнел. Ничто так не прибавляет рассудка, как тюрьма или психушка. Прошу прощения, государь. Но я удивлён тем, что придумано очень мало нового. Взять средневековую феодальную лестницу и вставить её, почти ничего не изменив, в нашу эпоху как-то примитивно, что ли, без выдумки. «Зато надежно», — нахмурился он, — «а что вы имеете в виду?» Черт тянул меня за язык. Едкие замечания так и рвались наружу. «Например, ваши предки могли бы перевернуть пирамиду», — сказал я. Это было бы оригинально и наверняка забавно. Скажем, всем верховодил бы единственный на свете простолюдин. А каждый новорождённый автоматически получал бы императорский титул, или пожилые седовласы и юнги стали бы командовать флотами, а лопаухие адмиралы драить гальюны, а? Моя идея императору не понравилась. Он оборвал меня, отказавшись разговаривать на эту тему. У меня исчезли последние сомнения к созданию феодальной лестницы по средневековому образцу человечества подтолкнул Инфос. Кукловодом был он, а люди марионетками. Марионеткой был и он, император всея галактики Рудольф III. И знал это